Глава 19. Лондон, 18 марта 2001 года. Хелен поставила чайник на огонь, прибрала на кухне и переоделась в ночную рубашку. Чайник призывно засвистел. Она заварила чай и, прихлебывая дымящуюся жидкость, выудила кипы счетов рекламных проспектов свежий номер истории раннего нового времени. Перед тем, как перевернуть страницу, Она поставила чашку на стол, придерживая ее обеими руками. На мгновение обвела взглядом кухню. Безупречно чистый стол, белые занавески, неяркий свет абажура, герань на подоконнике. Сколько же еще? И сама ответила себе, навсегда. Она будет жить в этой квартире, одна, до самой смерти. Нет, она не поедет ни в какое ужасное заведение, хотя доктор Хэммонд... призывает ее подготовиться к, как он выражается, возможным событиям. И что, если перспектива медленного, одинокого угасания в тисках болезни Паркинсона порой ужасает ее? Что ж, она может или не может просто выбросить эти мысли из головы. Во всяком случае, пока работа занимает все ее время. Всю зиму они с Аароном, словно заключив пакт о молчании относительно предстоящей публикации Уилтона, Встречались в зале редких рукописей, когда патриции выдавали новую партию документов. В перерывах, когда лаборатория была загружена другими отложенными проектами, они перепроверяли переводы и занимались архивными исследованиями. Впрочем, никаких других доказательств существования Томаса Ферру, а равно и подтверждений какой-либо связи между Ферру и Эстер Веласкес разыскать не удалось. Если бы Аарон не успел перевести этот документ перед тем, как надорвать его, Хелен подумала бы, что это всего-навсего галлюцинация. Но они продолжали работать, забыв о том, что, несмотря на такое усердие, у них единым махом могут отобрать все. Позитивная жизненная позиция. Хаймонд должен принять это к сведению. Хелен отставила чай, открыла журнал и нашла оглавление. Чтобы осознать увиденное, ей потребовалось несколько секунд. Публикация появилась неслыханно рано. Хелен ожидала увидеть ее не раньше лета. Она догадалась, что редактор зарезервировал место для Уилтона по просьбе Джонатана Мартина, сразу после того, как были выкуплены ричмонские бумаги. Их буквально скрутило от болезненного приступа. «Себотианская Флоренция и женщина писец — Потрясающая находка», «Под лондонской лестницей». Хелен старалась читать, но глаза перепрыгивали со строки на строку, выхватывая отдельные фразы. Буквы то увеличивались, то съеживались до полной нечитаемости, строки словно плавились и текли. Только со второго раза ей удалось дочитать статью до конца, сложив ее в упорядоченные абзацы. Женщина-переписчик свидетельствует о том, что наше устоявшееся понимание сефардских обычаев в той эпохе далеко не полно. И хотя мы пока не обладаем свидетельствами каких-либо отступлений ранней лондонской общины от указаний амстердамских раввинов, следует признать, что до укрепления в Лондоне авторитета махамада был период, когда даже женщине-переписчику было позволено работать для местного раввина. Как уже указывалось, по техническим причинам, связанным с процессом консервации, часть документов осталась неисследованной, если после их обработки потребуется дополнение или уточнение – Таковые будут представлены для публикации. Столь нетипичная для еврейской девушки работа, безусловно, представляет собой интересную аномалию, заслуживающую более глубокого исследования. Однако слова ученого, записанные ею, представляют собой наиболее важное открытие. Флорентийский кризис, о котором мы впервые узнали из найденных документов, является собой новость, имеющую научное значение с точки зрения понимания роли данной еврейской общины В истории евреев во всем регионе. И хотя отсутствие предшествующей информации о событианской ереси во Флоренции может показаться странным, это можно объяснить несколькими факторами, заслуживающими краткого упоминания здесь. Хелен перечитала всю статью, стараясь найти несоответствие, но не нашла ни одного. Рассуждения Уилтона выглядели ясно и убедительно. Хелен признала, что основные моменты ему удалось изложить более четко, чем она сама могла бы сделать. Уилтон, несомненно, обладал определенным чутьем. Он умел превратить сухие факты в интересный рассказ. Он не применил упомянуть и письмо об изгнании молодого еврея за его склонность к однополой любви. Аарон Леви перевел это письмо только на прошлой неделе и надеялся, что группа Уилтона не упомянет о нем в работе, но те не упустили ничего, застолбив все темы. Краткое послание на Мендеса, известному торговцу Бенджамину, Галеви не только свидетельствует о гомосексуальности его сына Альвара Галеви, но и говорит о весьма мягкой позиции Мендеса относительно проступка юноши и несогласия Равина с довольно жесткой позицией отца. Но Бенджамин Галеви не только не воспринял доводы Мендеса, а отправил своего сына на морскую службу, Смотри список личного состава корабля «Триумф», отплывшего из Англии в 1665 году, и погибшего со всем экипажем во время шторма у берегов Бразилии. Такое суровое наказание, вкупе с просьбой Равина «не нам побивать камнями грешника», отображает целую гамму реакций еврейского общества на распущенные нравы в Лондоне эпохи реставрации. Что касается документа с двойным текстом, то это самый загадочный памятник. Конечно, было бы весьма заманчиво разъяснить полный его смысл, Однако, учитывая, что лондонская община так и не дала миру своего Пипса, который описал бы людей и социальную жизнь, нам кажется маловероятным, что мы когда-нибудь узнаем о подлинных биографиях упоминаемых личностей. Скорее всего, за личностью писца скрывается дочь Самуэла Веласкеса из Амстердама, которая, как известно, после смерти родителей сделалась вместе с младшим братом воспитанницей в доме Равина Мендеса. Подлинные имена брата и сестры еще потребуется установить. Но мы можем предположить, что образование этой юной женщины не предоставляло ей возможности участвовать в ученых дискуссиях. Написанное ею, вероятно, является смесью ее собственных мыслей и обрывков разговоров, услышанных в доме Мендеса. Учитывая довольно бессвязный характер текста, написанного между строк, вполне возможно, что она просто копировала строки из какого-нибудь стихотворения или иного текста, неизвестного современному читателю. Писец мог, разумеется, упражняться для тренировки памяти или практиковаться в чистописании. Последние строки текста указывают именно на это. Цитата из Ричарда II свидетельствует о том, что девушка разбиралась в популярной литературе и театре того времени и, возможно, пыталась продемонстрировать знание своего любимого стиха, начертав его между строк другого текста. Можно сравнить обнаруженный документ с дневником Глюкол из Гамельна, однако этот разрозненный набор фраз не дает информации о деталях повседневной жизни, какую предоставляет нам дневник Глюкол. Тем не менее, хотя написанное молодой женщиной и является открытием куда меньшего масштаба, оно интересно само по себе. Голос ее, впрочем, иногда срывающийся, ибо любой человек может оказаться в трудной ситуации, может рассматриваться как... трогательный человеческий комментарий к серьезному историческому событию, событианскому кризису во Флоренции. За данной статьей, несомненно, последует еще много исследований. Необходимо воссоздать биографию Равина Гакуэна Мендеса, о котором пока что известно слишком мало, а кроме того, изучение деталей жизни женщин лондонской еврейской общины XVII века на примере конкретной женщины-песца, заслуживает того, чтобы стать темой для отдельной диссертации. Не желая смешивать научное с личным, все же заметим, что для нас представляет большую честь возможность объявить о столь ценные находке, а также о многообещающих перспективах исследования обретенных документов. Перед тем, как ехать в университет, Хелен позавтракала, причем забыла нож для масла, а пакет с молоком поставила вместо холодильника в шкаф. Сев за стол, она не стала заправлять заворот салфетку и, проклиная своего возраст и немощь, попыталась донести до рта приготовленный сэндвич, усыпав крошками скатерть. Если бы она не воевала всю жизнь с собой, со своим телом, возможно, было бы ей полюбить и человека и выбрать для себя иное будущее. Кто теперь может об этом знать? Ее блузка краснела пятнышками помидорного сока. Можно, конечно, и не переодеваться вовсе. выйти из дома так, испачканный, побежденной. Тогда в Ричмонде Аарон как-то спросил ее, если она вообще. В то время Хелен была совершенно уверена, что найденные бумаги останутся за ней. Да, она ела. Но не при посторонних. Кроме лечащего врача, никто не должен был видеть ее трясущихся рук. И тут Хелен вздрогнула. А Аарон... Первый их день в ричмондском доме она намеренно... продемонстрировала ему, что у нее трясутся руки. Это был своего рода вызов, демонстрация. Но зачем? Неужели в поисках сочувствующей души она просто запугала своего помощника? И ведь ей это удалось. Увидев на лице Аарона Леви выражение неподдельного ужаса, она до конца дня не могла с ним разговаривать. Хелен встала, дошла до платяного шкафа и переодела блузку. Арн дожидался ее возле дверей хранилища редких рукописей. Выглядел он так, будто откусил что-то мерзкое и решал, стоит ли глотать. «Я читал статью», — сказал он. Хелен молча кивнула. К ее удивлению он протянул руку и, прежде чем она догадалась, забрал ее тяжелую сумку. Легко закинув флянку на плечо, Аарон глубоко вздохнул. «А не послать ли нам это все к...» и распахнул перед Хелен дверь. Ей потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что именно она почувствовала, когда проходила мимо. Защищенность. Своим присутствием Аарон защищал ее. Да, скорее всего, это было бесполезно, но все же Хелен преисполнил с благодарности. Надо было переговорить, но Патриция уже несла им свежие документы. Это несколько затрудняло разговор, однако Хелен считал, что обязана предупредить своего ассистента. «Вам следовало бы присоединиться к группе Уилтона», сказала она, старательно отводя глаза. Подошла Патриция и положила перед каждым по новой бумаге. Хелен дождалась, когда библиотекарь уйдет, и продолжила все еще глядя куда-то вбок. «Думаю, они вас примут. Вы ценный сотрудник». Аарон молчал. Хелен скинула на него взгляд. «Это еще один комплимент», пояснила она, безуспешно постаравшись. добавить веселости в голос. Казалось, Аарон хотел ответить что-то ироническое, но сказал лишь «благодарю». «Вы да знаете, что я скоро уйду на пенсию?» — через силу выговорила Хелен. «Я напишу вам рекомендацию». «Не нужно». Тут дверь в зал отворилась, и вошел Уилтон в сопровождение коллег. Они прошли по широкому проходу и сложили свои вещи в шкафчики. Хелен показал, что перед ней возник... Сон прекрасных и одновременно устрашающих ангелов со старой картины. Однако Аарон прямо и безо всякой улыбки смотрел на конкурентов. Уилтон поравнялся с их столом. Хелен заставил себя подняться с места и взглянуть на врага. «Поздравляю», — произнесла она, — «хорошая статья». Уилтон, чуть помявшись, кивнул. «Спасибо». «Признаться, мне приятно, что статья встретила теплый прием». Но, разумеется, сам факт обнаружения этой сокровищницы гораздо важнее, чем вся проделанная нашей группой работа. Хелен натянута улыбнулась. «Вы знакомы с Аароном Леви?» Уилтон сделал шаг вперед и пожал руку молодому человеку. Он не отошел сразу от стола, стоял, положив на него ладонь. И Хелен поняла, Уилтону нужно немного подсластить пилюлю, чтобы в полной мере насладиться своим триумфом. Сокрушив ее, он хочет проявить немного великодушия. Но тут она заметила, что его внимание приковано к бумаге, лежащей перед Аароном. «Мне кажется», — произнес Уилтон, — «это последнее письмо, касающееся событианского кризиса во Флоренции». «Откуда вам это известно?» — резко спросила Хелен, сразу же пожалев о своей горячности. «Равин умер 8 июля того же года, в самый разгар чумы», — сообщил Уилтон. Его смерть Зафиксировано в метрической книге, и запись, судя по всему, соответствует действительности. Письмо же датировано десятью днями ранее. Лицо Уилтона приняло сочувственное выражение. Грустно, что он ушел. Все это трогательно, не так ли? Хелен понимала, что Уилтону хотелось понравиться ей, и она сама чувствовала симпатию к нему. Очень. Нетвердым голосом произнесла она. Может, это и последнее письмо о событианской ереси, — сказал Аарон. А быть может, и нет. Да, вы правы, — улыбнулся ему Уилтон. В нашем деле нужно быть внимательным. Можете проверить дату смерти Равина по метрической книге? Уж проверю, — почти вызывающим голосом отозвался Аарон, но Уилтон ответил ему самой дружелюбной улыбкой. Вы хороший специалист, — заметил он. Все нужно перепроверять. Уилтон направился к своему столу. арен подождал несколько мгновений, вздохнул и размял шею. «Все нужно перепроверять», — повторил он издевательски. «Не пререкайтесь с Уилтоном», — проскрипела Хелен. «Будьте благоразумны». А может, я и не злюсь. Может быть, у меня другие мотивы». «Какие же?» «Не знаю», — пожал Аарон плечами. «Может, вы мне нравитесь?» Хелен сморгнула от неожиданности. Вы действительно еще глупее, чем казалось сначала. Аарон отодвинулся от стола. Вот что я вам скажу. Напишите мне рекомендацию для Уилтона, ладно? Я не дурак. Напишите, и мы поработаем вместе еще пару недель, а если не будет никаких прорывов, я уйду. Хотя бы и к Уилтону. Хелен взглянула на Аарона. Да чем он вам не угодил, он... Хелен окинула взглядом собравшуюся за соседним столом группу. «Он вам ближе, чем я». «Мне не понравилось, как он отозвался о ней», ответил после недолгого молчания Аарон. «О ком?» «О Бестер». Аарон вынул блокнот и принялся за работу. Перед Хелен на столе лежал документ, судя по всему, еще один список расходов, как и многие из бумаг, что они разбирали за последние месяцы. По словам Патриции из консервационной лаборатории, всего в хранилище оставалось 15 бумаг — десять из которых будут доступны для работы в течение нескольких дней. Четыре документа требуют более серьезной подготовки, а надорванный араном лист теперь стал последним в очереди. Впервые за всю свою жизнь Хелен не была уверена, что ей хватит сил начать работу. Смысла отрицать очевидное не было. Даже если Уилтон испоткнется на какой-нибудь трудности, наверняка появятся новые конкуренты. «Что мы можем сделать за пару недель?» — спросила Хелен, слыша свой голос, как будто издалека. «Мы безнадежно отстали от Уилтона». «Да, вы правы», — немедленно отозвался Аарон. «Безнадежно». Хелен обернулась на его голос и замерла, увидев улыбку. Если бы она не знала Аарона, то могла бы подумать, что он заигрывает. «Я должен кое-что показать вам», — промужел икул он. «Не рехнулся ли он?» Промелькнуло в голове у Хелен. «Вчера вечером, едва я дочитал статью Уилтона, пришло письмо от аспиранта Годвина. Он открыл свой ноутбук и поставил его себе на колени. От Годвина? Да, того аспиранта из Мичигана, который интересуется Томасом Фэрроу. Вы должны помнить, я писал ему несколько недель назад и получил весьма туманный ответ совсем не по делу. А вот теперь до меня дошло». и он открыл электронное письмо. Хелен прищурился на мелкий шрифт, и Арн увеличил его. И убедившись, что рядом нет Патриции, он поставил компьютер на стол и почесал подбородок. Годвин считает, что Томас ферроу станет великим открытием в истории философии, хотя видно, что он несколько зациклился на нем. Арн, извините меня, что не сразу ответил на ваше письмо, поскольку был занят. Мою статью о Томасе ферроу наконец приняли, она выйдет... В следующем году в архиве истории философии». Теперь я могу быть несколько свободнее в своих выводах. Не хочу казаться параноиком, но мало кто из ученых хотел бы, чтобы его подняли на смех, если вы понимаете, о чем я. Итак, вы хотели бы узнать о личности Томаса Фэрроу. Я не утверждаю, что являюсь экспертом, хотя в данном случае это не так уж трудно, поскольку никто в научном мире им не интересуется. Надеюсь, мне удастся это изменить». Томас Фейроу был сыном одного мелкого дворянина из Вустершира. Братьев у него не было, только сестры, и хотя у отца имелось кое-какое состояние, тот не спешил расщедриваться, если дело касалось Томаса. Распутство сына сильно горчало отца, отчего он так и не заметил глубокий интеллектуальный потенциал своего отпрыска. И это весьма удручает, учитывая то, что мы знаем о Томасе теперь. Томас Фейроу, видимо, не слишком отличался во время учебы в Оксфорде и образование его прервала война. Чем он занимался в период между Междуцарствия, доподлинно неизвестно, но позже он стал актером, полагаю, второстепенным и уже миновавшим пик своей карьеры, если таковой и был, к тому моменту, когда театры вновь открылись при Карле II. Удивление вызывает тот факт, что он раскрылся как философ в пятом 1907 годах. Может показаться, что его работы появились из ниоткуда, хотя более внимательное изучение его наследия показывает, что Фэрроу опирался на предыдущий опыт. Я намереваюсь подробно изложить свои соображения в будущей статье, которая, как мне сказали, должна выйти в следующем номере журнала, поэтому сейчас воздержусь от дальнейших рассуждений. Замечу только, что письма Фэрроу мне удалось разыскать в архивах Королевского общества, а упоминание о нем — в работах Ванден Эндена и Адриана Корбага. В некоторых письмах Фэрроу содержится довольно смелые утверждения, в других – более подробные философские выкладки. Среди прочего, замечу, что Ферроу занял позицию относительно божественного начала даже более смелую, чем Гоббс. Это было весьма рискованным поступком. Ферроу откровенно рассуждает об атеизме, что в те времена грозило смертью. Судя по всему, его весьма интересовал вопрос о божественной природе, и в зависимости от ответа на него – Природа моральных и социальных обязательств человека. За свою недолгую научную жизнь Ферроу не привлек особого внимания ученых, поскольку у него не было последователей и союзников, которые могли бы распространять информацию о его работах. Причина кроется в том, что он был груб. Он не преклонялся перед авторитетом других философов, не писал длинных цветистых вступлений и посвящений, возражал прямо, а не в стиле В свете вашего возвышенного ума, мои ничтожные предположения, мне повезло сделать значительную находку. Я откопал письмо Томаса Брауна к некоему Джонатану Пирсу, малоизвестному члену королевского общества. Браун жалуется. Этот невоспитанный Фэрроу разрушит ваши рассуждения одной короткой и жестокой фразой». Жестокая короткая фраза. Но, по крайней мере, Фэрроу пользовался уважением, не правда ли? Да, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы убедить коллег в том, что данная тема достойна диссертации. Не вдаваясь в детали нелегкой аспирантской жизни, думаю, вам они хорошо знакомы, скажу лишь, что я уже почти разуверился, что мою статью о Феру когда-либо примут в печать. Но ваше письмо подало мне надежду. Оказывается, не я один интересуюсь этой темой. Я считаю Фэру неоткрытой жемчужиной, И тот факт, что его научная деятельность оборвалась из-за случайной смерти в возрасте 47 лет, несомненно, большая трагедия. И мне хочется исправить историческую несправедливость, вырвав Томаса Ферру из бездны забвения. Возможно, в начале своей карьеры он ничем не выделялся, однако под этой скромной личиной скрывался замечательный ум. Это лишний раз доказывает, что никогда не знаешь, какой мыслитель окажется гением, пока не увидишь... конечный результат его работы. По крайней мере, надеюсь, что мой научный руководитель сделает такой вывод через несколько лет. Всего доброго, Дерек. Хелен дважды перечитала письмо, затем повернулась к Аарону, причем лицо ее светило с ожиданием. «Думаете, у нас есть шанс?» — спросил тот. Ей захотелось притвориться, что она не понимает, о чем говорит Аарон, что она не думает, будто у них есть какой-то шанс — что она не разделяет его оптимизма. Однако предостережения мгновенно вылетели у нее из головы. Зачем этот академический маньеризм притворяться, что не знаешь, хотя точно уверен? Пока не перепроверишь все сто раз. Что польза в нем? Да и что теперь ей терять? «Это была она», — сказала Хелен. «Это она подписалась Томас Фэрроу». Используя имя Фэрроу, Эстер открывала перед собой... целый мир возможностей. Так она могла вести тайную переписку. А что же насчет настоящего Томаса Ферру? Простой совпадение, или же Эстер лично знала его? «А вы могли бы попросить у Годвина припринт статьи?» «Уже попросил», — сказал Аарон. Хелен одобрительно кивнула. «Кажется, Уилтон считает написанное между строк следствием ученического энтузиазма», — заметил Аарон. Но что, если Эстер писала правду о своем решении работать по чужим именем? Да. Да, Хелен легко могла предвидеть возражение любого специалиста в этой области. У евреев XVII века не существовало традиции исповедальной литературы. Не было принято изливать душу на бумаге. Женщины, знавшие грамоту, использовали свои знания только в домашнем хозяйстве. Но Хелен было все равно. Она была уверена, Эстер сделала запись между строк не ради того, чтобы показать свою образованность, и уж, конечно, не для того, чтобы практиковаться в чистописании. У нее была какая-то тайна, тайна, которую она тщательно замуровывала внутри себя, пока та не превратилась в мучительный груз. Эстер требовалась хоть какое-нибудь место в мире, где существует правда. Хелен вряд ли могла объяснить, почему последние строки записи вдруг стали ей понятны. Ведь тот, кто вынужден слова беречь, одно лишь истину влагает в речь. Она произнесла эти слова вслух. «Что это может означать, как вы думаете?» спросил Аарон. Хелен покачала головой. «Не знаю, однако мне кажется, что она хотела что-то сообщить о своей жизни или о сожалении». Она отвернулась от экрана и встретилась взглядом с Аароном. Его глаза... Карии, завораживающие, были глазами Дрора, и ей хотелось навсегда удержать этот образ в своей памяти. Они занялись документами. Карандаши заскрипели по страницам блокнотов. В процессе работы Хелен старалась не смотреть в сторону Уилтона. Где-то через полчаса появилась Патриция с третьим и четвертым документами для Хелен и Арона. Похоже, ее больше не заботило, увидеть ли эта группа Уилтона. Очевидно, библиотекарь успела ознакомиться со статьей. Она то появлялась, то исчезала снова, принося и унося нужные бумаги, словно прилежная секретарша. Хелен положил перед собой четвертый по счету документ. Им оказался очередной список расходов на домашнее хозяйство, составленный на португальском. Наклонный почерк выдавал руку Эстер Веласкес. И снова доход не был указан. Документ был датирован 4 мая 1665 года. Прежде чем приступить к переводу, Хелен, как обычно, просмотрела список. Внизу последней страницы, под обычным итогом и буквой алиф была еще одна строка, выведенная другими чернилами, как будто ее добавили позже. Нет, даже не строка, а одно единственное слово, аккуратно начертанное и едва заметное, словно паучок, в углу. Слово, упрек, рука, протянутая через года. Написанное справа налево слово по-еврейски означало «я любила».